Глава сорок первая. Тридцать три года назад. Вечер ограбления. Стоя в арке на другой стороне улицы, Квинни и Стебби видели, как зажёгся фонарик. Его луч дрожал в темноте, удаляясь, а потом исчез. «Пора!» — говорит Квинни. При помощи волшебной палочки она извлекает зелёные искры. Сигнал готовности для Айби с Урсулой, что поджидают под навесом на той стороне. «Давай обождём ещё минуту. Вдруг Джимми что-то забыл и решит выйти из дежурки», — предлагает Квинни. Отсчитав ровно минуту, Квинни первый несётся через пустую дорогу, а следом за ней и Тебби. Квинни настолько сосредоточена, что не обращает внимания на проливной дождь. Когда обе они добираются до входной двери, из пальто Тебби вдруг высовывается маленькая лохматая голова. Квинни кивает подруге, та опускает взгляд, поглубже застёгивая молнию пальто, под которым что-то бугрится, и Тебби любовно гладит живот. Окажись рядом случайные прохожие, что было бы довольно глупо, когда на город обрушилась такая буря. Они пришли, что это пятидесятилетняя женщина на сносях, Но к счастью, вокруг ни души. Юноша с газетой давно испарился, так что нет никакой публики, чтобы созерцать это странное зрелище. Квини тихонько толкает дверь, и та открывается. Издав вздох облегчения, две ведьмы входят в музей. Солнце давно скрылось. Небо заволокли грозовые тучи. И в помещении темно. как в душе у Люцифера. Квинни наводит волшебную палочку на тебби и бормочет: "Сика". Когда одежда тебби становится сухой, Квинни проделывает то же самое и для себя. Это нужно не только ради удобства, но и в целях безопасности, ведь если вода накапает на мраморный пол, можно и упасть. Убрав палочку, Квини вытаскивает из потайного кармана, кое у х у неё множество, три пары очков. Она надела очки первой, и сразу же темнота замерцала изумрудно-зелёным светом, а все предметы приобрели рельефные очертания. Квини передаёт две пары очков для Тебби. Первые та надевает сама, а затем распахивает пальто и расstalkивает сонного клепто что висит на ней, обхватив её цепкими лапами. Мелкий капуцин тотчас же ловко забирается на плечо Табиты, и она передаёт ему маленькие очки. Клепто хватает их и сознанием дела нацепляет на нос, выпрямившись, он довольно отплясывает на плече Табиты. Впрочем, дрессировка у Клепто хорошая, и он всё делает очень тихо. Квини даже завидуют обезьянке, способной радоваться такой малости. Квини пришлось постараться, чтобы сделать для клепто такие маленькие очки. Да, у обезьян, в отличие от ночных животных, отсутствует так называемое tapetum lucidum, отражающая оболочка позади сетчатки глаз, поэтому обезьяны и не видят в темноте. Квини удалось довести до ума модель для клепто всего неделю назад. Очки так ему понравились, что он отказывался их снимать, таращась в каждую отражающую поверхность. Ничего магического Квинни придумать не смогла, да и Табита вряд ли бы позволила экспериментировать с маленьким приматом. Заранее и лично изучив план музея, Квинни знала, что им следует попасть в дальний конец зала, миновав лабиринт витрин, перегородок и цоколей. Обе ведьмы одеты в чёрное, на этот раз предпочти брюки, ведь, как верно полагает Квини, края балахона могут случайно зацепиться за постаменты, обрушив их вместе с музейными экспонатами. Обувь же дзика-таби с раздвоенным носком позволяет беззвучно передвигаться между витринами с драгоценностями ацтеков, постоянная выставка в сторону передвижной экспозиции. Наконец, они останавливаются возле нужного постамента, и им даже не требуется читать информационную табличку. Квени всё запомнила в предыдущие разы. Наименование — Хиканский жезл Исиды. Период — Среднее царство. Династия. Династия XII-XIII. Датировка — около 1981-го, 1640-го годов до нашей эры. Географическая принадлежность — Египет. Материал — кость гиппопотама. Размеры. Длина — 131,16. Ширина — 21,16. Высота — 47,8. Толщина — 3,8 дюйма. Собственность из коллекции Мириам Картрайт. По завещанию Мириам Картрайт. 1917 год. Хеканский жезл Исиды был обнаружен в гробнице древнеегипетской женщины, служившей верховной жрицей у Хатхор, богини материнства, любви, радости, плодородия, танца и красоты. Жезл выполнен из кости гипопотама и сохранил форму его клыка. Одна сторона жезла украшена резными фигурками богинь-защитниц женщин. В руках у них ножи, чтобы отгонять зло. Считается, что эти жезлы обеспечивали некую форму сверхъестественной защиты женщин во время беременности и родов. Их также клали в гробницы, чтобы обеспечить защиту умершей при её возрождении. Готово. Шепчет Квини и Тебби молча кивает. Квини снова вытаскивает волшебную палочку, направляя её на верх витрины, под которой лежит реликвия. Жезл подвешен за оба конца на тонкой леске и создаётся впечатление, будто он парит в воздухе, как бумеранг. В изумрудном свете, продуцируемом очками ночного видения, белая кость издаёт загадочное мерцание. И вдруг в помещение врывается крик. Он эхом отскакивает от мраморного пола и стеклянных поверхностей. В страхе, квинии, роняет волшебную палочку. Ударившись о пол, та откатывается в сторону и исчезает из вида. Гримуар поместья Муншайн. Наставление Айви по изготовлению волшебной палочки. Покопайтесь в этом, как его в Гугле. Чтобы изучать свойства различных видов древесины, выберите древесину, отвечающую тому типу ведьмы, какой вы хотите стать или в соответствии с магией, которую вы хотите практиковать. В период растущей луны направьте свои стопы в лес близ поместья Муншайн. Лучше всего сделать это до полудня. Это самое подходящее время для изготовления вашей волшебной палочки при помощи ножа или пилки. Никогда не наносите деревьям вред и не притрагивайтесь к деревьям, находящимся под защитой. Оптимальные размеры палочки 12-15 дюймов в длину. Толщина её должна быть как у вашего среднего пальца, но основание должно быть шире. И спросите разрешение у дерева, чтобы взять его древесину. Приложите руку к ране, оставшейся в результате отпила, и передайте дереву свою целительную энергию. Одновременно, благодаря дереву за жертву, совершённую им ради вашей магии, оставьте возле ствола подношение для питомцев Теббе. Это могут быть фрукты или орехи. Если вы имеете дело с молодым деревом, снимите с палочки кору и дайте ей выдержаться в сухом тёплом месте. На это должно уйти столько времени, сколько потребуется. Как правило, где-то около месяца. Чтобы придать палочке индивидуальность, покройте её маслом. И древесный рисунок проступит более отчётливо. Можно также украсить её кристаллами, примотав их медной проволокой. На древка нанесите резьбу из рун или других символов.